Глава 2. Дэви Бёрцинг вышел из здания штаб-квартиры клуба, напевая весёлую мелодию. Но у него не было никакого сомнения в исходе. Куинн, думал он, будет против него, но остальные трое, каждый по своим собственным соображениям, поддержат его. Можно было считать, что тысяч звонких монет уже у него в кармане. Он вывел свой обшарпанный «Шевроле» с ближайшей автостоянки, добрался до центра города, а потом проехал несколько миль на юго-восток. Он остановился на неприметной улочке, где никогда раньше не бывал, на которая подходила для того, чтобы на несколько часов оставить машину, не привлекая внимания. Бёрценг запер автомобиль, запомнил название улицы прошёл несколько кварталов к более оживлённой магистрали, где, как он заметил по дороге, работали несколько автобусных линий. Сел на первый проходящий автобус, направляющийся на запад. По дороге от машины до автобуса он напялил шляпу, которую обычно никогда не носил, и нацепил очки в роговой оправе, в которых совсем не нуждался. Эти два предмета разительно изменили внешность Бёрценга так, что любой, видевший его по телевидению или где-либо еще, сейчас наверняка не узнал бы его. Проехав на автобусе минут десять, Бёрценк вышел, остановил такси и скомандовал ехать на север. Несколько раз он поглядывал через заднее стекло за ехавшими сзади машинами. Удовлетворенный увиденным, он приказал таксисту остановиться и расплатился. Через несколько минут он сел в другой автобус на этот раз следующий в восточную часть города. К этому времени линия его маршрута, начиная с парковки автомобиля, по форме напоминала квадрат. Покидая второй автобус, Бёрценк внимательно оглядел выходивших пассажиров, потом быстро зашагал вниз по улице и постоянно оглядываясь несколько раз сворачивал то вправо, то влево. Примерно через пять минут Он остановился у небольшого обшарпанного дома, поднялся по пяти ступенькам к незаметной двери, вдавил кнопку звонка и встал так, чтобы его можно было увидеть через крошечный глазок. Дверь почти сразу же отворилась, и он вошел. В маленькой темной прихожей убежище друзей свободы Георгасар Сорчэмбольд спросил: "Ты был на чеку, пока добирался сюда?" Конечно же, я был осторожен. Я всегда осторожен. А вот вы напортачили на подстанции, сукаризный, сказал он. «На то были причины, возразил Георгэс. «Идем вниз. Они спустились по лестнице в подвал, где в беспорядке хранились взрывчатка и другие компоненты самодельных бомб. У стены на кровати лежала вытянувшись девушка лет двадцати. Небольшое круглое лицо, которое в других обстоятельствах могло показаться красивым, было бледно-восковым. Слежавшиеся, давно нечёсанные светлые волосы были разбросаны по грязной подушке. Правая рука её была крепко перевязана, бинт побурел от сохшейся крови. Бёрцинг взорвался. Почему она здесь? Это я и собирался объяснить, сказал Георгас. Она помогала мне на подстанции, её ранил разорвавшийся капсюль. Мне оторвало два пальца, и она истекала кровью как свинья. Было темно, я не был уверен, что нас не слышали. Остальное пришлось доделывать в большой спешке. Закладывать бомбу там, где ты это сделал, было глупо и бесполезно, сказал Бёрсинг. Равноценный ущерб можно было получить от фейерверка. Георгс вспыхнул, но прежде чем он успел ответить, заговорила девушка. Мне нужно ехать в больницу. Ты не можешь и не поедешь. От напускной доброжелательности Бёрца не осталось и следа. Он зло бросил Георгсу: "Ты знаешь о нашей договоренности. Убирай её отсюда". Гьоргос кивнул, и девушка недовольно поднялась с кровати и пошла наверх. Гьоргос знал, что он допустил еще одну ошибку, разрешив ей остаться. Договорённость, которой упомянул Бёрсонг, предусматривала, что он должен встречаться с Гьоргосом с глазу на глаз. О Дэви Бёрсонгу ничего не было известно остальным членам подпольной группы: Уэйду Юту и Феликсу. которые уходили из дому, когда Георгос должен был встречаться с тайным сторонником друзей свободы. Главная же проблема Георгоса, как он сознавал, заключалась в том, что он стал слишком мягок к Светы. Это уже никуда не годилось. Взять тут же капсуль. В тот момент Георгоса куда больше беспокоили ранения и ветты, чем непосредственно дело. Стремясь поскорее увести её в безопасное место, он спешил и всё испортил. Когда девушка ушла, Бёрцинг произнёс понизив голос: "Заруби себе на носу. Никаких больниц, никаких врачей. Пойдут вопросы, она слишком много знает. Если потребуется избавься от неё. Способов предостаточно. Она не подведёт". Кроме того, она полезна. Гюргос почувствовал, что тушуется перед напором Бёрцинга и поторопился сменить тему разговора. Гараж для грузовиков прошлой ночью был хорош. Ты видел репортажи? Здоровяк нехотя кивнул. Вот так всё должно происходить. На лентяев нет ни времени, ни денег. Гюргос воспринял этот выпад спокойно, хотя это было и необязательно. Руководителем Друзей свободы был он. Дэви Бёрцинг играл на второстепенных ролях, был чем-то вроде связующего звена с внешним миром, в частности, с гостиничными марксистами, поддерживающими активную анархию, но не желающими брать на себя риск. Бёрцинг по самой своей натуре любил главенствовать, и Георгс иногда позволял рычать на себя, очитывая его полезность, в особенности в добывании денег. Вот и сейчас именно из за денег он спорить не стал. Георга своих остро не хватало с тех самых пор, как его прежние источники иссякли. Эта сучка, его мать, греческая киноактриса, двадцать лет обеспечивавшая его твёрдым доходом, по-видимому, сама переживала не лучшие времена. Ей больше не давали ролей, потому что даже грим не смог скрыть того, что ей 50, и божественная красота её молодости ушла безвозвратно. Её видание доставляло Георгасу истинное удовольствие, и он надеялся, что дела ее пойдут еще хуже. Если она будет голодать, говорил он себе, он не даст ей сухаря. Тем не менее, извещение из финской адвокатской конторы, как всегда анонимное о том, что переводы на его счет в Чикагском банке больше производиться не будут, пришло в неподходящий момент. Георгосу нужны были деньги на текущие расходы и осуществление будущих планов. Один из проектов предусматривал создание маленькой атомной бомбы и взрыв ее в штаб-квартире Golden State Power and Light или где-то поблизости. Такая бомба по прикидкам Георгоса могла бы уничтожить зданий, находящихся в нём эксплуататоров и лакеев, да и много чего вокруг. Показательный урок капиталистическим угнетателям народа. В то же время друзья свободы стали бы силы ещё более грозной, чем сейчас, внушающей уважение и трепет. Идея создания атомной бомбы была амбициозной и, возможно, нереалистичной, хотя и не совсем. В конце концов, студент из Принстона Джон Филиппс 21 года от роду уже продемонстрировал в широко разрекламированной курсовой, что сведения о том, как ее сделать, каждый может найти в справочных материалах библиотеки, если у него хватит терпения собрать их. Георг Свинсловорчэмбольд, погрузившись с головой в главовые физику и химию, разузнал все, что можно об исследованиях Филипса, да еще сделал свое собственное досье, пользуясь в частности библиотечными материалами. Из небиблиотечных материалов в его досье попала десятистраничная памятка, выпущенная управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии и предназначенная для органов полиции. там описывалось, как вести себя в случае угрозы применения атомной бомбы, и содержалась другая полезная информация. Георгевский, как он сам считал, был сейчас близок к разработке детального рабочего чертежа. Но для конструирования бомбы требовались расщепляемые материалы, а чтобы достать их, точнее, украсть, нужны были деньги. Много денег. плюс организации удачи. Но ничего невозможного в этом не было, случались и более странные вещи. Он обратился к Бёрцингу. Раз уж ты упомянул время и деньги, нам сейчас как раз требуется дополнительная зелень. Ты её получишь. Бёрцинг широко улыбнулся впервые со времени прихода. И много. Я нашёл ещё одно денежное дерево.